Следователь Снегова вместе с оперативной группой, в которую, разумеется, входил и Вадим Спиридонов, приехали в отель через десять минут после звонка. Антон успел раньше их. Сорвался сразу, как только услышал в трубке захлебывающийся голос Лики. Слушал ее уже на бегу, и также на бегу звонил Вадиму, ворвавшись в отель, еще заканчивая разговор. Толпа зевак собралась в холле нешуточная. Но решительная Лика... С белым лицом и дрожащими губами перекрывала доступ на стойку ресепшена, чтобы не затоптали следы. Довольно быстро к ней присоединился старший менеджер Нина Полунина, за которой избегал кто-то из горничных. «Господи, дурдом какой-то творится!» — пожаловалась Талики и начала убеждать собравшихся разойтись по номерам. «И директор как на грех в отпуске! Владислав под домашним арестом! Все на мне! И тут такое!» «Влуша, ты как? Ты в порядке?» Антон обхватил ее за плечи, повернул к себе, заглянул в глаза, коротко кивнул, видимо, убедившись, что она не в обмороке. «Я... Да, то ж Викентий в номере, ему совсем плохо. Ты вызвал две скорые. Да, я все объяснил, сейчас приедут». «Кто тут за старшего?» Зычный голос Марии Снеговой перекрыл гомон, создаваемый нежелающими расходиться постояльцами. «Я...» — шагнула вперед Полунина. «Эльмира Степановна там!» Она мотнула головой в сторону подсобки и сглотнула. «Я не заходила, и никто не заходил, только вот женщина!» Подбородком она указала на лику. Снегова выразительно закатила глаза и жестом показала опергруппе, чтобы начинали работать. «Ну, разумеется, куда же без вас? Как вы ее нашли? Почему вас вообще понесло в комнату для персонала?» Я вернулась в номер и обнаружила, что приехавший ко мне гость без сознания. Побежала на ресепшн, чтобы вызвать скорую. Тут никого не оказалось, а я... Я, кажется, была в панике и заскочила в подсобку, чтобы найти администратора. Я не знала, что сегодня дежурит Эльмира Степановна. Что значит бессознание? То и значит, он дышит, но никак не реагирует, и пульс нитевидный. Пошли, где ваш номер? Там, по коридору третий направо. Откуда вы вернулись? В какой момент ему стало плохо? Я не знаю, я не ночевала в отеле. Я ушла вчера в начале девятого вечера и вернулась только утром. Нашла Викентия и потом Эльмиру Степановну. А где вы, простите, ночевали? У меня, — встрял в их разговор Антон, не отстающий от Лики ни на шаг. Снегова покосилась на него, но промолчала. Они дошли до нужной двери. Лика открыла ее карточкой, пропустила вперед следователя, сама на мгновение прислонилась к тене, потому что ее не держали ноги. А вдруг, пока она возилась с Эльмирой, звонила и ждала полицию, Викентий умер. Но он был жив, хотя по-прежнему без сознания. Снегова приложила пальцы к шее, чтобы в этом убедиться. В коридоре послышались шаги, и в номер вошла бригада скорой помощи. Приехали, значит. «Что тут случилось?» «Вот, человек плохо. Отойдите», — коротко приказал врач и шагнул к кровати. «Вы знаете, что он ел и пил?» Лика обвела глазами номер. На столике стояли два пустых горшочка из-под заказанных вчера в ресторане пельменей. Пустой чайник, а также по-прежнему закрытая бутылка розового шампанского. Пельмени из ресторана, две порции, чайник чая, оттуда же. Больше ничего, потому что в номере еды не было, а с собой он ничего не привез. Был ужасно голодный с дороги. Взгляд ее упал настоящий на тумбочке у кровати две бутылки из-под воды. Их приносили каждый день при уборке номера и оставляли на столике у дивана. Лика за четыре дня проживания в Зеландии успела выпить только три бутылочки, значит, должно остаться еще пять. Сегодня номер еще не убирали и воду не приносили, однако кроме двух бутылок, одна из которых была пуста полностью, а вторая наполовину, в номере никакой воды не было. На всякий случай Лика проверила мусорные корзины у входа и в ванной. «Нет, Викентий мог выпить только эту воду. Тогда куда подевались еще три бутылки?» Она хотела рассказать об этой странности следователю, но не успела. «Кто этот человек?» «Мой начальник и друг», — с готовностью пояснила Лика. «Его зовут Викентий Леонтьев, он возглавляет строительную фирму, в которой я работаю. Приехал ко мне на два дня вчера в районе семи часов вечера». «К вам? Вы состоите в отношениях?» «Да». «Как долго?» «Около шести лет». Снегова длинно присвистнула. «Недурно. И все эти годы он не уходит из семьи, но встречается с вами, и вы вместе работаете?» «Да». «И он приехал вчера вечером, но вы в начале девятого оставили его одного и ночевали у господина Таланова?» «Да». Лика отвечала односложно, потому что не знала, что еще сказать. Изложенные вслух сухие факты выглядели довольно подозрительно, не поспоришь. И почему вы ушли, если к вам приехал ваш любовник? Ответить Лика не успела. В их разговор вмешался врач. Похоже на отравление какими-то седативными препаратами, точнее, можно будет сказать только после токсикологического анализа. Нужно везти в больницу. Угрозы жизни нет, но насколько пострадали внутренние органы, я не могу сказать. Везите, махнула рукой Снегова. Документы его где? спросила она, обращаясь к Лике. Вот, та подошла к лежащей на столе барсетке. Вытащила паспорт Викентия, покопалась, чтобы найти медицинский полис, протянула следователю. «Господи, надо же как-то его жене сообщить». Викентия погрузили на носилки и унесли. Лика, Антон и Снегова остались в номере втроем. «Я пойду посмотрю, что там со второй потерпевшей», — строго сказала следователь. «Вы никуда не уходите. Вам придется проехать со мной в отделение, потому что у меня к вам слишком много вопросов». Вы ушли, оставив только что приехавшего любовника одного в номере. Вас не было всю ночь, а на утро он найден отравленным. Может, пока я не ушла, вы скажете мне, не вы ли его отравили? Я его не отравила, ответила Лика, сцепив зубы. Когда я уходила, он был жив, здоров, и приняв душ, собирался ужинать. Я не могла с ним остаться, потому что у нас с Антоном было одно дело. Точнее, мы собирались проведать полковника Марлицкого. Рассказывать про плату Канны она сейчас не собиралась, чтобы еще больше все не запутывать. Я планировала вернуться, просто так получилось, что я осталась у Антона. Мария Олеговна, нужно проверить вот эту воду. Она показала на полупустую бутылку на тумбочке. Почему именно ее? Пришлось объяснять, что вчера утром, когда она уходила, бутылок оставалось три. Уборщице полагалось оставить еще две, а потому в номере их должно было оказаться пять. Однако тот, кто принес воду, почему-то забрал оставшиеся полными бутылки, хотя предыдущие дни так никто не делал. «И что из этого следует?» — озадаченно спросила Снегова. «Никто не знал, что Викентий должен ко мне приехать», — пояснила Лика терпеливо. «Я и сама этого не знала. Мы, конечно, говорили о том, что он выкроет время, чтобы провести тут два дня, но когда конкретно это будет, я не знала. Он решил сделать мне сюрприз». Так что препарат, которым его накачали, предназначался не ему, а мне. Скорее всего, его растворили в воде, которую оставляют горничные для постояльцев. Надо спросить у Нины Полевой, кто вчера убирал номер. Скорее всего, окажется, что горничная принесла две бутылочки воды, как делает каждый день. На столике их стало пять. Тот, кто подсыпал лекарство, либо растворил его в имеющейся в номере воде, либо, что вероятнее, уже принес все готовое с собой. «Преступник оставил только эти две бутылки, чтобы я гарантированно открыла именно отравленную воду, а чистую забрал». Снегова снова вздохнула. Лика очередной раз увидела, что ужасно ее раздражает. Просто ужасно. «Вы так уверенно говорите, словно сами все это проделали. Растворили лекарства, убрали чистую воду, чтобы у вашего любовника не было выбора. Я его не травила». Я ушла из номера вчера утром и вернулась за полчаса до того, как приехал Леонтьев. Вы же сами знаете, где я была и что делала. Я проснулась от стука в двери, очень удивилась, увидев Викентия, и быстро снова ушла. Вы могли растворить лекарства, пока ваш гость был в душе, — не сдавалась следователь. Да, но я никуда не могла деть лишние бутылки. В номере их нет. А Ирина Благушина, которая работала вчера, подтвердит, что я выходила из номера с пустыми руками. Да и незачем мне было его травить. Разберемся, — пообещала Снегова. Эльмиру Степановну уже тоже увезли в больницу. На месте происшествия работала оперативная группа, снимали отпечатки пальцев, опрашивали постояльцев и сотрудников отеля. Была разбужена после ночной смены и вызвана на работу Ирина. Заливаясь слезами, она рассказывала о том, как утром Эльмира Степановна сменила ее на посту вторая администратор которая должна была выйти сегодня на сутки рыдала на диване в холле объясняя что отлучилась с поста совсем ненадолго поскольку эльмира степановна попросила ее съездить в аптеку за перцовым пластырем во время работы вскинулась нина полевая это же строжайше запрещено у нее спина болела размазывала слезы по щекам девочка имени которой лика не знала сильно она охла и морщилась А весь день рабочий был впереди. Она сказала, что ей всегда пластырь помогает, а если горничных просить, то они заняты. Плюс они же все без машины, а я за рулем. Меня и не было-то всего минут двадцать, может, тридцать. Она определенный пластырь попросила. Я его только в третьей по счету аптеки смогла купить. А со мной она нормально разговаривала и ни слова про спину не сказала, удивилась Ирина. Я вообще никогда не слышала, чтобы она на спину жаловалась. «Как интересно!» Заступившая на смену в десять утра Эльмира Степановна, никогда не жаловавшаяся на больную спину, вдруг начинает тохать и стонать и отправляет свою напарницу с глаз долой, да еще по явно надуманному поручению, заведомо зная, что на его выполнение потребуется время. Для чего ей нужно было остаться на стойке регистрации одной? «А ведь нужно было, это очевидно». Похоже, следователь Снегова пришла к такому же выводу. «А вы никого не видели, когда из отеля уезжали? Кого-то, кто мог прийти к Эльмире Степановне?» «Да я много кого видела», — растерялась девушка. «Новых постояльцев, правда, не было. У нас же заезд с двух, а освобождают номера в двенадцать. Мы с Эльмирочкой Степановной и потому и решили, чтобы я сразу ехала, пока работы немного. В ресторан люди шли, но тоже мало». Все остальные раньше завтракают, не в десять. Одна пара к бассейну направлялась в халатах. От парковки такси отъезжала. Какое такси? Навострила уши следователь. Обычное Яндекс такси. Оно доктора привозило. Какого доктора? Дмитрия Владимировича Ермолаева. Я его знаю, потому что у него моя мама лечилась. Мы поздоровались, я села в свою машину и уехала. Еще интереснее. Сразу после того, как Эльмира Степановна отослала свою напарницу, в отель приехал на такси доктор Ермолаев. И что ему было здесь нужно? Не с ним ли намеревалась остаться наедине пожилая администраторша? И не это ли встреча закончилась ударом в висок? Мария Олеговна что-то писала в своем блокноте. Лика вдруг подумала, что Снегова — хороший следователь и вряд ли упустит что-то действительно важное. «Гликерия Павловна, пройдите, пожалуйста, в комнату для персонала и покажите, где вы стояли, что делали и к чему прикасались, когда увидели потерпевшую», — попросил капитан Спиридонов. Лика послушно переступила порог, встала на то самое место, где оказалась, когда вошла сорока минутами раньше, обвела глазами комнату и вдруг замерла, будучи не в силах сказать ни слова. Слева от дивана стояли незамеченные ею ранее Ярко-красные кеды. Отпуск становился все более суматошным. Из отеля им пришлось поехать в полицию, где Снегова запротоколировала их показания. Затем Антон отвез Лику в больницу узнать, как состояние Викентия. Тот по-прежнему был без сознания, но врачи делали все необходимое для детоксикации организма. Записав перечень вещей, которые необходимо привезти, они вернулись в отель, чтобы собрать все нужное Затем заехали в магазин, чтобы докупить то, чего не хватало, и снова вернулись в отделение, чтобы передать собранные пакеты. Лика вздрогнула, когда дверь открылась, и им навстречу вышел Дмитрий Ермолаев. «Здравствуйте», — сказал он вполне доброжелательно. «Наслышан уже про ваши приключения, но вы не переживайте. У вашего друга сильный организм. Похоже, что он справится без видимых последствий». «Уже известно, чем его отравили?» – спросил Антон. «Одним из лекарственных препаратов, содержащих гидроксизин», – ответил тот. «Это транквилизатор современного поколения, очень полезный в малых дозах, но вызывающий изменения сердечного ритма при передозировке. Хорошо, что у вашего друга большая масса тела. Был бы на его месте кто-нибудь более щуплый, могли бы и не довести». Лика оглядела себя. «Да...» В ней 58 килограммов, а в Викентии 94. Убийца не знал про Викентия. Он рассчитывал дозу, исходя из массы тела, в два раза меньше. Если бы она осталась в номере одна и выпила оставленную воду, в которой растворили лекарства, то это ее не успели бы довести до больницы. По лицу Антона она заметила, что он думает о том же самом. «Вы так хорошо об этом осведомлены, потому что сами растворили этот ваш гидроксизин в воде и принесли ее в мой номер». — спросила она резко. Ермолаев посмотрел на нее с удивлением. — Разумеется, нет. С чего вы это взяли? С какой стати я должен желать вам вреда? — У вас красные кеды, — выпалила Лика и замолчала. В комнате для персонала в Зеландии тоже стояли красные кеды, и принадлежали они не доктору Ермолаеву, а кому-то из персонала. Ирине? Гузели, Администратору, имени которой Лика не знала? Эльмире Степановне? Доктор смотрел на нее, как на больную. «И что? Какое отношение мои красные кеды имеют к гидроксизину?» Несколько дней назад меня ударил по голове человек в красных кедах, а потом кто-то стащил фотографии с вечеринки по поводу помолвки, чтобы помешать мне увидеть на них что-то важное. Но этот человек не был уверен, что я уже не увидела то, что его может выдать, поэтому решил меня отравить. «И почему вы считаете, что это все сделал я?» Вы ненавидели Регину Батурину, потому что она выдала ваш секрет отцу Анны. Вы сами признались, что теперь вас шантажировала Катя. Обе сестры мертвы. И вы приходили в гостиницу сегодня утром, как раз в то время, когда Эльмиру Степановну ударили по голове. Я не бил по голове ни вас, ни Эльмиру Степановну. Признаюсь, что эта тетка мне никогда не нравилась, потому что была липучей до невозможности. Но за навязчивость не убивают? Зачем вы приходили в гостиницу? Как врач, у меня с ними договор на оказание консультационных услуг. Одной из постоялиц стало нехорошо, у нее поднялось давление, и Нина Полонина позвонила мне. Я сел в машину и приехал. Моя работа мне это позволяет. Измерил давление, убедился, что ничего страшного не происходит, дал нужное лекарство и вернулся в больницу. Спросите у Нины, она подтвердит, и пациентка тоже. Я был в 318 номере. Когда вы пришли в отель? На ресепшене кто-то был? Да, Эльмира Степановна. Мы поздоровались, и я поднялся в номер. А когда возвращались? Это было минут через двадцать. Нет, на ресепшене никого не было. Врет или нет? Он или не он? Откуда взялись вторые красные кеды? Лика чувствовала, что у нее голова идет кругом. Они попрощались с Ермолаевым, отдали пакет с вещами и снова вышли на улицу. «Вот что, Луша!» — решительно заявил Антон. «Мы сейчас едем в твой номер, собираем твои вещи, и ты переселяешься ко мне». «Зачем?» — удивилась она. «Затем, что оставаться в Зеландии тебе небезопасно. Этот человек, который открыл на тебя охоту, не успокоится. У него не получилось с транквилизаторами, потому что вместо тебя воду выпил твой гость. Но в следующий раз он придумает что-то еще». «Но почему?» — воскликнула Лика. Я все равно не знаю, кто он, понятия не имею. Но получается, что точно не Влад Панфилов. Тот сидит под домашним арестом, так что не мог оказаться в отеле. Антон помолчал. — Ладно, скажу, — наконец произнес он. — Я, правда, Вадьке пообещал, что не проболтаюсь, но ты вправе знать. — Что еще случилось? Сегодня ночью Панфилов сбежал из-под домашнего ареста. Вадька рассказал под большим секретом что у него вечером браслет сработал. Он его снял и дома оставил, а сам сбежал. Так что вполне мог и в гостиницу прийти, тем более, что ночью там Ирина дежурила. Вот такие пироги. «Значит, перечень подозреваемых остается тем же», — задумчиво проговорила Лика. Убить Регину могли мой дед, Влад Панфилов, Анна Марлицкая и Дмитрий Ермолаев. Не могли Светлана и Николай, потому что их тогда тут просто не было, Ирина, которая была совсем ребенком. Ее отец тоже не мог. Я в материалах следствия читала, что когда соседи опрашивали, выяснилось, что он всю ночь провел дома рядом с женой, которая страдала приступом панкреатита, и он за ней ухаживал. Но не помогло, поэтому под утро они вызвали скорую и страдалица увезли в больницу. Убить Катю могли все тот же Влад, Анна и Ермолаев. А также Ирина и чисто теоретически благушен Светлана и Николай. А вот мой дед тут ни при чем. Получается, что прямые пересекаются в трех точках. Панфилов, Ермолаев и Марлицкая. Две прямые могут пересечься только в одной точке, засмеялся Таланов, притянул к себе лику и поцеловал. Поехали, сыщик ты мой. Как хочешь, но одну я тебя больше не оставлю даже на минуту. «Я не хочу, чтобы в точке пересечения прямых оказалась ты». В номере Лика быстро собрала вещи и выписалась из отеля. Грустная Нина Полунина пообещала, что деньги за неиспользованные дни обязательно вернет. «Я же понимаю, что это форс-мажор. Тут такие дела творятся, что и другие постояльцы с тобой гляди съедут. Приезжайте к нам еще, мы будем вам рады». «Спасибо, у вас тут чудесно», — сказала Лика. Я бы ни за что не уехала, если бы не обстоятельства. Покидать Зеландию ей было неуютно. Еще бы, впереди полная неизвестность. Бурно развивающиеся отношения с Антоном ее страшили. Никогда Лика не сходилась с людьми так легко и не доверяла им себя целиком. А вдруг иллюзии близости разрушатся и выяснится, что это доверие было напрасным? Их разделяют восемь лет. Это очень много. Они выросли на разных книгах, фильмах и музыке. У них разный опыт, разное прошлое, и вряд ли есть общее будущее. Да, они объединились в настоящем, но не будет ли потом в сто раз больнее от того, что сейчас Лика позволяет себе верить и мечтать? Ответа на этот вопрос у нее не было. А может, и не надо его искать? Сейчас, когда в окружающем мире так много крови, слез и реального, невыдуманного безумия, А горизонт планирования составляет от силы две недели, если не два дня. Зачем думать о том, что будет потом, если хорошо может быть прямо здесь и сейчас? В этом месте своих рассуждений Лика вспомнила о лежащем на больничной койке Викинти, принявшем удар неведомого злодея вместо нее, и устыдилась. Как ей может быть хорошо, когда близкому ей человеку плохо? У дома Антона стояла машина. Большая и дорогая, Лика оценила. Вообще-то, это был майбах. Пап приехал, пояснил Антон, кивнув в сторону машины. Лика тут же струхнула. Родителей Антона она помнила плохо, потому что в пору ее детства болезненного мальчика сдавали на лето бабушке и дедушке. Вот Ольга Тимофеевна и Василий Игнатьевич отпечатались в ее памяти четко, потому что их она видела каждый день. А воспоминания об их сыне и его жене казались... Смазанными. Она даже не помнила, как их звали. Сына, кажется, Илья. Да, точно Илья. Ольга Тимофеевна рассказывала о нем бабушке. Всегда с гордостью говорила: Мой Илюша. По участку ходил мужчина лет пятидесяти, неуловимо похожий на Антона. Лика невольно им залюбовалась. Густая седая шевелюра, подтянутый торс, отсутствие даже намек на живот, волевое лицо с умными глазами. «Красивый мужчина, породистый. И сын такой же. А с возрастом станет только лучше». Лика снова невольно вздохнула. «Пап, привет!» — закричал ее спутник. Мужчина обернулся, помахал рукой, увидев Лику, пошел по направлению к ним. «Здравствуйте, милая барышня! Привет, Аболтус!» «Здравствуйте, Илья Васильевич!» — поздоровалась вежливая Лика. «А мы знакомы?» На лице Таланова-старшего читалось вежливое недоумение. — Пап, это Луша Ковалева, помнишь, из соседского дома? Внучка Андрея Сергеевича и Анны Ивановны. — Луша? Как же, как же, помню. Моя матушка нарадоваться не могла, что у соседей такая хорошая девочка. Заставляет нашего Бармот есть кашу. — Приехали повидаться с детством? Лики вдруг стало легко и свободно. «Никакого напряга с этим человеком не будет, это совершенно ясно. Вот и хорошо». «Да, бабушка была против, чтобы я ездила в Сестрорецк», сказала она Таланову старшему. «Этой зимой она умерла. Вот я и решила отдать дань памяти. И деду, и прошлому, и собственному детству. Пришла к Светлане, чтобы посмотреть на наш старый дом, а там Антон». «Вот и хорошо. Надеюсь, мой сын соблюдает правила гостеприимства» улыбнулся Таланов. — Тоша, насосы я прочистил и фильтры поменял, все работает. — Спасибо, пап. — Чаем напоите или у вас другие планы? Он смотрел с таким хитрым прищуром, что Лика вдруг подумала, что он все про них знает, и волновалась ужасно, и тут же приказала себе успокоиться. Илья Таланов излучал спокойствие, уверенность и доброжелательность. Не походил он на человека, который полезет с нравоучениями к своему взрослому сыну. Да и в его личную жизнь нос совать не будет. Не то воспитание. поим, уверенно сказал Антон. Вот уж кто был совершенно безмятежен. Лика даже позавидовала. «У нас есть подаренная Светланой банка царского варенья из крыжовника. Луша помогала варить». «Только чистить», — запротестовала Лика. «Не надо преувеличивать мой скромный вклад в варку царского варенья». Они вместе прошли в дом, Лика с Антоном в четыре руки захлопотали на кухне, накрывая на стол. С одной стороны, ей было неудобно хозяйничать на глазах Таланова-старшего, но с другой — просто сесть на стул и ждать, пока Антон ее обслужит, она тоже не могла. «Кем вы работаете, Луша?» — спросил отец Антона, когда они расселись за столом, ароматный чай был разлит по чашкам. «Она финансовый директор в строительной фирме», — вместо нее ответил Антон. В его голосе прозвучала какая-то многозначительность природы, которую Лика не поняла. Таланов старший изогнул бровь. «Вот как! Это интересно!» «Это действительно очень интересно», — призналась Лика. «В этой сфере все так быстро меняется, что каждый день приходится учиться чему-то новому, хотя и работаю уже больше десяти лет. А живете вы где?» «По-прежнему там, куда ваш папа уехал, по распределению». И он назвал город, в котором Лика родилась и выросла, удивив ее тем, что он, оказывается, держит его название в памяти. «Да, наша семья все там же живет, вот только бабушки не стало». «Светлая память Анни Ивановне, хорошая она была женщина. Справедливая, твердая, ничего не боящаяся. Я ее хорошо помню, представьте себе». «А в Сестрорецк или Питер переехать не собираетесь?» Лика снова напряглась. Почему он спросил? Боится, что эта невесть откуда взявшаяся, как чертик из банки, женщина средних лет захомутает его сына? Или это просто форма вежливого интереса? Он заметил Ликина замешательство, а потому счел необходимым пояснить. «Просто если у вас в планах есть переезд в наш город, я бы предложил вам работу по вашей специальности. «Я расширяю бизнес и ищу финансового директора. С ног сбился, если честно. Все, кого мне ищут рекрутинговые агентства, это категорически не то». Лика по-прежнему ничего не понимала. «У папы крупная строительная фирма», — вмешался Антон в виде ее замешательства. «Она строит жилые комплексы и занимает до 40% рынка. пит -строй -трест называется. Может, слышала?» «Пит -строй -трест? Разумеется, слышала. Это была очень крупная фирма, за успехами которой бдительно следил Викентий Леонтьев. Следил и завидовал. Его собственной конторе оставалось только мечтать о таком размахе и масштабах. Неужели она и правда могла бы работать в таком строительном гиганте? — Я никогда не думала о переезде, — растерялась Лика. — А вы подумайте, барышня, подумайте. Насчет зарплаты сговоримся. — Илья! послышалось с улицы. По голосу Лика узнала Николая, мужа Светланы, видимо, вернувшегося с работы. «Я здесь! Заходи!» — прокричал в открытое окно Таланов-старший. Вытащил из угла чехол, из которого, судя по всему, торчала удочка, повернулся к Лике, чтобы пояснить. «Соседу спиннинг купил. Попросил выбрать, потому что я в них очень хорошо разбираюсь». «Сосед — это Николай?» «Да, он». А знаете, кто меня научил разбираться в снастях и вообще любить рыбалку? Ваш дед Андрей Сергеевич Ковалев. Он нас с вашим отцом еще мальчишками пристрастил к этому делу. Сколько Лика себя помнила, папа никогда не ловил рыбу. И удочек в их доме отродясь не было. Так она и сказала Таланову. Разлюбил, значит, с годами. А я каюсь, грешен, до сих пор люблю это дело. «Думаю, Андрей Сергеевич был бы доволен успехами своего ученика». Сквозь открытую дверь в коридор они видели, как Николай зашел в дом, стащил и пристроил на вешалку куртку, снял резиновые сапоги. Высокие, добротные, бывалые. Один сапог не устоял, завалился, да так и остался лежать. Николай, не обращая внимания на подобную мелочь, шагнул в кухню. «Доброго всем вечерочка!» «Здравствуйте, Николай!» — вежливо ответила Лика, а мужчины пожали гостю руку. Долго разбирали укладку со спиннингом, обсуждали достоинства разных видов катушек, грузил и крючков. Лика заскучала и поэтому, не привлекая внимания, ускользнула из кухни. Прошла в одну из комнат, куда Антон затащил ее чемодан, открыла его, чтобы переодеться. Затем она позвонила в больницу, чтобы узнать, как Викентий. Без изменений. Сообщать его жене, что с Викентием произошла беда или подождать. Он вряд ли был бы рад, если бы жена узнала, что он уехал проведать любовницу. А если представить дело так, что они в командировке? А что? Пожалуй, это идея. И можно попросить Илью Таланова, чтобы он ей подыграл. Да, точно. Она скажет, что они приехали в Сестрорецк на переговоры с компанией «Питстройтрест». Она остановилась у знакомых, а Викентий в отеле, И там произошло преступление, в результате которого он оказался в больнице. Позвонить или подождать? А если Викентию станет хуже? А если он, наоборот, придет в себя, то, наверное, захочет, чтобы рядом оказался кто-то близкий, то есть жена? Еще совсем недавно эта мысль повергла бы Лику в страшное уныние. Но сейчас ей было совершенно все равно. Ее не волновали Викентий и его законная супруга. Только оставшийся человек на кухне, о существовании которого она не вспоминала двадцать лет. «Потерянные годы. Что тут скажешь?» Лика вытащила телефон и решительно набрала номер жены Викентия. «Татьяна, здравствуйте», — сказала она, когда та взяла трубку. «Это Гликерия Ковалева». «Да, Лика, я вас слушаю», — отозвалась Татьяна Леонтьева. Если она и подозревала, что коллега мужа не только его финансовый директор, но и фактически рабочая жена, то виду никогда не показывала. Впрочем, встречались они не часто, лишь на новогодних корпоративах, да еще на юбилеях, куда принято приходить с женами. «Татьяна, Викентий в больнице, в Сестрорецке». «Как? Что случилось?» Лика заученно отторабанила вымысел про командировку, а потом рассказала про отравленную воду в номере. «Он выживет?» — у Татьяны дрогнул голос. «Да, разумеется. Врачи говорят, что его жизнь вне опасности. Они делают все, что необходимо. Но я решила, что вам, наверное, надо знать. И если вы захотите быть рядом, то...» «Разумеется, я сегодня же выезжаю», — твердо заявила Татьяна. «Сейчас позвоню брату, чтобы отвез меня на машине. Так будет быстрее всего. Вы не знаете, где там лучше остановиться?» Лучшей гостиницей была, разумеется, Зеландия. Но звать туда ее Лика мало ли что наболтают сотрудники. Конечно, она не ночевала с Викентием, но все-таки это был именно ее номер, и Татьяне совсем не обязательно про это знать. — Я подберу вам варианты, — сказала она в трубку, — и скину вам сообщение. — Да, хорошо. Словом «спасибо» Леонтьева себя не утруждала. Впрочем, не за что ей было благодарить Лику, совсем не за что. Закончив неприятный разговор, Лика решила, что надолго уединяться в чужом доме все-таки некрасиво, а потому пошла обратно к мужчинам. Голоса, доносящиеся из кухни, свидетельствовали, что тема рыбалки до сих пор не исчерпана. Лика вздохнула. Запнувшись о валяющийся на полу сапог, она потеряла равновесие и едва не упала. Сапог отлетел к другой стене. Лика наклонилась, чтобы его поднять, бросила случайный взгляд на подошву и остолбенела. На каблуке сапога, принадлежавшего Николаю, был искусно вырезан дубовый лист. У него были сапоги с набойками, оставляющими характерный след — дубовый лист. Там эти дубки были повсюду. И все сорок третьего размера. У нее в ушах звенел старческий надтреснутый голос полковника Марлицкого. На влажном песке рядом с телом Регины Батуриной Всюду отпечатались следы мужских сапог с характерной набойкой. Такие были у ее деда Андрея Ковалева. И именно эти следы заставили его старого друга поверить, что дед был на пляже и разговаривал с Региной. Там еще были следы, оставленные дочерью Марлицкого, Анной, но они сейчас к делу отношения не имеют. Она схватила второй сапог. Да, тоже дубок. А в центре подошвы размер. Сорок третий. Сапоги были тяжелые, и вид имели заслуженный. Толстая резина местами потрескалась. С сапогами в руках Лика прошла на кухню. Разговаривающие мужчины замолчали. Видимо, слишком дикий вид у нее был. «Ты чего, Луша?» — спросил Антон с легкой тревогой в голосе. Его действительно волновали малейшие перемены в ее настроении. «Удивительный человек, удивительный!» «Николай...» «Откуда у вас эти сапоги?» «А что, купить такие же хочешь?» — удивился сосед. «Так не купишь, дочка, им уже больше двадцати годов. Я их в сарай нашел, когда мы ваш дом купили, значит...» Лика испытала огромное разочарование. Не было никакой загадки. Она держала в руках сапоги своего деда. После его смерти бабушка забрала вещи, кинула в сарай, А Николай, когда разбирали все после покупки дома, обнаружил и оставил себе. Добротные сапоги в хозяйстве наверняка пригодились. Антон подошел, забрал один сапог из ее рук, перевернул, посмотрел на подошву и, разумеется, все понял. Лику начало трясти. В этих сапогах в тот вечер дед ушел из дома навстречу своей смерти. Если это действительно он был любовником Регины Батуриной, убившим ее за то, что она захотела избавиться от ребенка, то именно в этих сапогах он ее и убил. Она отшвырнула второй сапог, как будто он мог обернуться ядовитой змеёй и ужалить. — Тихо, тихо, спокойно, все хорошо. Антон обнял ее за плечи, прижал голову к груди, начал укачивать, словно маленькую девочку. — Не хотите рассказать, что происходит? — спросил Таланов-старший. «Хотим», — решительно сказал Антон. «Твои аналитические мозги нам сейчас очень даже пригодятся, папа». «Ладно, я пойду, а вы разговаривайте». Николай конфузливо натянул сапоги, вызвавшие такой переполох, забрал свой спиннинг и ушел. Лика осталась с Талановыми, отцом и сыном. С ними было так спокойно и надежно, что в ней появилась и крепла уверенность, что скоро все выяснится. И обязательно будет хорошо.